Глава 7. Чтобы прийти в себя, понадобилось несколько долгих мучительных минут, каждый из которых являлась умножающей переменной моего позора. Коллеги до сих пор не могли привыкнуть, что в центре внимания теперь всегда моя персона. Я и сама желала бы вновь вернуться к первоначальному существованию невидимки, а не краснеть каждый раз за новое приключение. «Милли, тебе лучше объяснить все, потому что кто-то уже позвал Элизабет», — проговорила Гвен. Я кивнула, мысленно поблагодарив коллегу из кулинарного отдела за заботу. К сожалению, в голову не поступало никаких идей, чтобы оправдать растерянный вид и сон на диване мистера МакДугла. Когда главный менеджер издательства появился в кабинете Себастьяна, шепот стих, и все взгляды устремились на холодную леди офиса. Элизабет боялись почти так же, как и моего идеального мужчину, но перед ней никто не робел, как в присутствии мистера Макдугла. Наверное, этот факт сильно злел сдешнюю королеву. "Ко мне в кабинет живо", приказала властная особа, после чего первая направилась на выход. Мне оставалось только собрать крохи своего достоинства и поплестись за ней следом. Радовало только, что публичного унижения удалось избежать. Вместо этого казнь состоится в ужесточенной форме в кабинете Элизабет. «Мистер МакДугал не должен знать, что ты провела ночь на его диване», начала женщина, чем поразила меня до глубины души. «Но я не специально, не важно. Главное, чтобы инцидент не вышел за рамки этого кабинета. Я поговорю с коллективом, все быстро замнется», прервала мои причитания Элизабет, чопорно поглядывая на меня из-за густых ресниц. «Я не могла понять цель данного поступка», Почему стальная леди решила оказать такую милость и покрыть мой очередной позор? Себастьян и так недоволен работой персонала. Не хочу, чтобы такой квалифицированный человек решил сменить наше издательство и управлять чем-то другим. Словно прочитала мои мысли собеседница. Тут и открылась истина, лежавшая на поверхности. Я не одна влюблена в красавчика-босса. Рядом с ним находились и другие женщины, испытывающие трепетные чувства. Что если Элизабет права, и мои действия разочаровывают Себастьяна? Он приверженец дисциплины, а я всё это время злостно её нарушаю. Даже вчерашний акт дрёжелюбия с его стороны очернила своим неплановым сном. Попрощавшись с Элизабет, вернулась на рабочее место, где продолжала обдумывать свои слабые стороны и фатальное увлечение сном. Мою квартиру скоро можно будет сдавать посуточно ведь я туда просто-напросто не доезжаю, в который раз проводя ночь вне своего жилища. Вот возьми, Гвен вновь появилась передо мной, держа в руках расчёску. Похоже, жалость ко мне послужила неким толчком для создания дружбы. Поблагодарив коллегу за очередное внимание, привела себя в порядок, ожидая мистера Макдугла и объяснений с его стороны. Ты отключилась после второго куска, я не стал тебя тормошить, а после мне позвонили, пришлось быстро уехать. Хочешь сказать, ты провела здесь всю ночь? Поразился мужчина, когда я осторожно поинтересовалась, почему не была предупреждена об уходе начальника. Нет. Конечно, нет, запинаясь, ответила я, вспомнив придуманную ложь Элизабет. Себастьян усмехнулся, внимательно приглядевшись к моей помятой блузке, которая осталась прежней ещё со вчерашнего дня, только приняла более неряшливый вид. Пришлось быстрее скрыться с его глаз, чтобы избежать ещё более неловких объяснений уже с моей стороны. На следующий день было запланировано нежелаемое мероприятие. Терпеть не могла двойные свидания и всякого рода сводничество. Мне кажется, это вторжение в план судьбы. Встреча людей должна произойти сама собой, случайным образом. Или не произойти вообще. Почему определённые люди решили, что могут играть роль купидонов и писать другим любовные сценарии? Так можно только раз드раконить судьбу, она обидится и вообще бросит тебя на произвол судьбы. Или доверяй, или иди к чёрту. Думаю, именно такой бы ультиматум она поставила. Но что не сделаешь ради любимой сестры? 100 лет не было на свиданиях с момента влюблённости в Себастьяна, и ныне мужчины перестали для меня существовать. Только вотрон как-то сумел втиснуться в мою сексуальную жизнь. Ти, Юрки рыжежук. Ты пойдёшь в этом? Поразилась Сандра, увидев меня в повседневной одежде. Сама же сестра нарядилась в платье и распустила длинные кудрявые волосы рыжева оттенка. Всегда завидовала её шевелюре, она досталась ей от мамы. Мне же, видимо, перепали папины тёмные и прямые. А что такого? Искренне не поняла я возмущения Сандры. В отличие от неё, я это мероприятие как свидание не воспринимала. Пусть налаживает с Флином отношения, мы с незнакомцем просто посидим в фоном. Коллега Флина на самом деле симпатичный мужчина. А ты опять профукаешь шанс, ругала меня сестра. Если это судьба, я понравлюсь ему и такая какая есть. Вот прекратите свои глупые разговоры. Сандра подошла ко мне и первым делом сняла мои очки. Как вообще ты собираешься встретить достойного мужчину, если постоянно прячешься за этим старушечьим образом? Мне так комфортно, Сандра, начала спорить я, но потом подумала, что не прочь на вечерок преобразиться. В юности Сандра часто делала мне причёску и наносила макияж. Сама я это делать не умела. Получается, именно на её совести исчезновение моей привлекательности. Когда сестра переехала, никому стало заниматься красотой, и я поплыла по течению, надевая то, что первое попадётся под руку, и ограничивая причёску конским хвостом. Поколдовав над внешностью, Сандра подвела меня к зеркалу, чтобы продемонстрировать свои труды. Давно я не видела себя в таком ярком образе. Белое обтягивающее платье, распущенные локоны и вечерний макияж сделают любой красавицей. Посмотри, какая ты красивая, искренне восхищалась Сандра. Я была благодарна ей за добрые слова. Когда-нибудь я приду сюда и сожгу весь этот гардероб мышки. Мышки тоже имеют право жить, как хотят, вяло выразила я протест. Со спутниками на вечер мы встретились у входа в ресторан. Конечно, как джентльмены, они могли за нами заехать, но наш городок был настолько мал, что до любого заведения можно было дойти пешком. Мы решили не разыгрывать спектакль и сразу заявили, что доберёмся сами пешком. Дамы, вы обворожительны. Вместо приветствия Флин использовал комплимент. Добрый вечер, бархатным голосом поздоровался коллега мужчины. Он по правде оказался настоящим симпатягой, темно-волосый, кареглазый, напоминал итальянца. Непременно нужно использовать его образ для любовных утех Амалии во снах. Вы, значит, Милли Позвольте взять ваше пальто, продолжал очаровывать галантностью незнакомец. Позже он представился Заком. Ужин проходил настолько приятно, что я даже задумалась над тем, чтобы перестать ненавидеть двойные свидания. Зак рассказывал забавные истории, и на мгновение мне даже захотелось его поцеловать. Но оставим это омали. В моём же сердце и мыслях восседает единоличный правитель. Вдруг мой телефон завибрировал. И на экране высветилось имя этого самого правителя. Я не поверила своим глазам. Неужели в двадцать восемь, наконец, осуществилось мое желание стать одной из зачарованных? Я превратилась в ведьму! Я извинилась и вышла в холл ресторана, чтобы ответить. «Милли, это мистер МакДугал, не отвлекаю?» «Здравствуйте! Нет, все в порядке. Что-то случилось?» Постаралась, чтобы голос звучал не так взволнованно, как ты. Чуствовалась внутри. Произошла чрезвычайная ситуация, и только к тебе я могу обратиться. Я слушаю, мистер Макдугл, внутри затрепетали бабочки от осознания, что любимый выбрал меня из всех. Ты можешь приехать сейчас в офис? Это дело не терпит отлагательств. Да, конечно, я сейчас буду Только сбросив вызов, вспомнила, что сейчас поздний вечер субботы, и электрички давно закончили свой путь. Застолик вернулась в растрёпанных чувствах, не понимая, как поступить. Я пообещала Себастьяну приехать и должна сделать это во что бы то ни стало. «Милли, что стряслось? На тебя лица нет!» — встревожился Зак. Воркующие Флинн с Андрой тоже обратили на меня внимание. «Кто звонил?» — спросила сестра. «Кто звонил?» Это по работе, мне нужно срочно приехать в офис, ответила я. Сегодня же выходной, напомнил Флин. Непредвиденные обстоятельства, от которых зависит моё будущее, сказав это, я не соврала, но уточнять, какое именно будущее, не стала. Я могу отвезти тебя, предложил Зак. Тебе повезло, что я не пьёл коголь. Правда? Мои глаза засияли благодарностью. Так я использовала чудесного мужчину, чтобы примчаться по первому зову к другому. В этот момент почувствовала себя амали